Глава 20. До восхода солнца оставалось не больше часа, хотя, возможно, сегодня рассвета и не будет вовсе. Николас взглянул на затянутое серыми тучами небо. Явно будет дождь. Хотя так даже лучше. Тени от деревьев и домов красили город в привычный серый цвет, что так удачно сливалось с серым писательским костюмом. Так что до Домской улицы Николас дошёл без приключений. Даже не ощутил слежки. Видимо, остроносый и круглолицый сегодня устроили выходной. Писателю улыбнулся. Маленькая победа над одной из загадок мастера принесла отличное настроение. Этим утром под напором писателя он наверняка признается во всех своих грехах и выдаст поддельников. Возможно, мастер не планировал убийства, но судьба распорядилась иначе. и теперь ему страшно, ведь сыщики обязательно найдут доказательства вины. Поэтому он без лишних вопросов согласился отдать фотографию. Ведь у Николаса было преимущество, он знал их секрет, а значит, имел право потребовать с него трафарет, стекло с негативом. Время шло, и назначенный час — рассвет. Уже давно минул, но мастер так и не вышел. Он мог запросто обмануть писателя — Такой поступок, скорее всего, был для него нормой. Все его сеансы один сплошной обман. С каждой последующей минутой писатель всё сильнее сомневался. В конце концов он решил, что зря доверился и прождал всё утро, но уйти ни с чем он не мог. Нужен был трафарет, чтобы доказать собственную невиновность и направить сыщиков по верному следу. Николас подошёл и проверил дверь чёрного хода. Открыто. Очередное везение. Вчера всё получилось. Ну, почти всё. Он незаметно проник и также незаметно покинул ателье. Тем более он знал, в какой комнате стоит камера и проявляют снимки. Там же должен храниться трафарет. Однако нерешительность росла. Почему вот уже во второй раз дверь не заперта? Возможно, его втягивают во что-то дурное, либо приготовили ему ловушку. За дверью послышались шаги. Николас едва успел спрятаться за ближайшую колонну, выступавшую у правой стены дома, когда из чёрного хода вышли двое. Выглядывать писатель не стал. Сомнительное укрытие едва спасало его, но по голосам легко догадался, кто говорит. И главное, об этом никто не должен узнать, сказал строгий женский голос. Явно говорила Людмила Матвеевна. Само собой, очередное убийство. И хуже всего то, что мы упустили главного подозреваемого, ответил второй голос, мужской. Звучал он устало. В нём писатель узнал Лаврентия Палыча. Упустили? возмутилась Людмила Матвеевна. Я не стал говорить об этом, но Николас Райт сбежал прошлым утром. Женщина охнула от удивления. Значит, он мог проникнуть и задушить мастера. Голос её дрогнул. Простите, не могла даже представить, что увижу его мёртвым. Новости шокировали писателя. Кто-то убил мастера, и теперь, что весьма логично, главным подозреваемым оказался писатель, ведь его не было в квартире околоточного надзирателя в ночь убийства. Прекрасно. Николас от досады закусил губу. Его план рушился с каждой секундой. Оставалась одна надежда отыскать трафарет. Не переживайте, по его следам идёт сыщик Фролов, так что рано или поздно мы и зловим убийцу. И поверьте, добьёмся справедливости, с напускной важностью ответил Лаврентий Палыч. Но как же быть с камерой? Она стоила больших денег. А ты ищем, постарался успокоить её надзиратель. Наверняка её выкрал писатель. Фёдор сказал, что он выказал неподдельный интерес к съёмке. Вполне возможно. Камера пропала. Вероятны и все трафареты тоже. Шансов раскрыть заговор у писателя не осталось. Да и зачем? Теперь, когда его главный подозреваемый скончался, хотя, может быть, ещё не всё потеряно. Ещё один момент, сказала Людмила Матвеевна и, видимо, что-то достала и протянула Лавру. Мастер хотел отдать вам лично. Как же хотелось Николаусу выглянуть и увидеть, что он держит в руках. Что это? обнадёжил писателя Лаврентий Палыч. Увидите сами, ответила Людмила Матвеевна, Чем разочаровала писателя. Затем они расстались. Лаврентий Палачу шёл, что-то ворча себе под нос. Строгая дама скрылась за дверью и закрыла её на засов. Это стало понятно по скрипу металла. Николас для надёжности досчитал до 100 и вышел из укрытия. Дела складывались паршиво. Следовало всё начать заново, либо явиться с повинной к околоточному надзирателю. Тем более, что за писателем по пятам следует агент с кной полиции. От дурных новостей голова налилась свинцом, верный знак приближающегося приступа. Никогда ещё не случалось так, чтобы недуг одолевал писателя днём. Но, вероятно, сказались недосып и тревога. Николас проверил карман пиджака. Опиум лежал внутри. Пару часов назад он думал о том, чтобы расстаться с ним навсегда, и даже хотел бросить флакон в Неву, но благо передумал. Так что он даст себе шанс в надежде, что приступ пройдёт стороной. А если станет совсем не в моготу, то...» Он отбросил эту мысль, пока оставались силы. «Николай!» — голос вернул писателя из размышлений. Он повертел головой и понял, что не заметил, как дошёл до центральной улицы, а крикнул его Михаил Юрьевич, который стоял по другую сторону дороги и махал рукой. «Я здесь!» — крикнул он. Михаил Юрьевич спешно перебежал дорогу. Он не смотрел по сторонам так, что чуть было не угодил под телегу, Благо, лошадь оказалась умнее и вовремя остановилась. Николас скривил подобие улыбки. Видеть этого странного человека ему не хотелось. «Что же вы стоите с кислым лицом?» — спросил Михаил Юрьевич, подойдя ближе. «Разобрались с призраком», — ответил вопросом на вопрос писатель. «Почти», — улыбнулся Михаил Юрьевич и хлопнул писателя по плечу. «Взбодритесь, друг мой, что-то на вас совсем нет лица». Николас жеста не оценил. Мужчина с рыжей, торчащей во все стороны бородой, явно пренебрегал нормами этикета. К тому же, удивительно встретить его здесь, недалеко от ателье, где убили мастера. "Где вы были?" спросил писатель. Михаил Юрьевич почесал бороду. "Вы что, решили мне устроить допрос?" Он ещё раз хлопнул по плечу, на этот раз сильнее, затем улыбнулся во весь рот. "Шучу, вы сами на себя не похожи, Николай". Писатель молчал. Он так и не получил ответа на свой вопрос. Видимо, Михаил Юрьевич понял это. «С нашей прошлой встречи я занимался своими делами, но также наведался к нашему общему другу, в надежде, что смогу убедить его помочь мне». «Что же он ответил на вашу просьбу?» «Ничего», — Михаил Юрьевич пожал плечами. «Меня даже не пустили к нему». «Он мёртв», — безразлично сказал Николас. «Кто?» «Мастер?» «Да вы что?» — удивлённо воскликнул Михаил Юрьевич. Но писатель не поверил ему. Он надеялся на иную реакцию. Всё же от мастера зависела судьба человека подвластного суеверия. Но он ответил так, словно ему было всё равно. Либо узнал об этом гораздо раньше. Что же вы собираетесь делать? Мужчина чесал рыжую бороду и не сводил глаз писателя. Искать убийцу, резко ответил Николас. Удачи вам в этом деле. Всё же за двойное убийство грозит петля, хотя я точно знаю, что вы не виновны. ещё раз хлопнул писателя, от чего тот закипел, но чувство всё же сдержал. "Почему вы в этом так уверены? Я вижу людей насквозь", улыбнулся Михаил Юрьевич. Они пожали руки, и худоковатый тип зашагал прочь от писателя. Никола смотрел ему вслед. Внутри горел пожар, и дело не в том, что он вёл себя по-хамски, нет. Дело в тайне, которая окружал себя Михаил Юрьевич, и, видимо, именно Николасу Предстояло открыть её миру.